Глава тридцать Я должен быть рядом. Лицо Саши опухло не только у скулы, но и у челюсти посинело и оплыло. Наверное, со стороны мы выглядим жутко, и нас можно сейчас сфотографировать, а после прилепить снимок к какой-нибудь поучительной статье о сложностях в браке в качестве иллюстрации. Хотя нет, даже в статьях о разводе пары вылизанные, гладкие и красивые. Кривят моськи имитируют агрессию, раскрывают рты в якобы криках, а в жизни, в жизни куда все страшнее и тише. Тишина, кажется, затекает в уши густым ядом, заполняет черепную коробку, плавит мозг и ползет по позвоночнику, чтобы потом проникнуть в каждую клеточку. Я помню, как в первую беременность с визгами и восторженными криками выскочила из кабинета гинеколога, и помню, как Саша подхватил меня на руки и кружил по коридору, под удивленными взглядами других женщин, как мы были счастливы в тот момент. А сейчас глотку режут острые осколки разочарования. «Что?» — тихо переспрашивает Саша и сглатывает. «Я беременна». И куда все исчезло? Как мы, два взрослых и осознанных человека, пришли к такому итогу, что сидим на кухне в тишине и смотрим друг на друга, как два зверя при смерти? «Это ведь...» — наконец сдавленно отвечает Саша. «Хорошая новость». «Посмотри на меня, милый», — тихо отзываюсь я. «Оно того стоило?» «Нет, не стоило», — закрывая глаза. «Я в тебе была уверена», — перевожу взгляд на люстру, «как в самой себе». «Я тебя люблю, Ева». «В качестве кого ты меня любишь?» — устало смотрю на него. «Ты, если и любишь меня, то в качестве матери своего сына, родственницы и близкого человека» к которому есть привязанность. Я этого не отрицаю. Но как женщину ты меня не любишь. Ты не права. Хмурится, и глаза его темнеют от гнева. Любил? А сейчас нет. Так зачем нам мучиться? Мы останемся, Саша, близкими людьми. Ведь у нас есть сын, и, возможно, будет второй ребёнок. Возможно? Срок ранний, Саша. Будь уверенной, ни в чём нельзя до самых родов, пожимая плечами. Если все будет хорошо, и ты проявишь желание быть отцом, то проявлю желание, — вскидывает бровь. Я отец и точка. Тогда будешь отцом, — подпираю лицо кулаком. А я буду мамой, однако, милой. Не быть нам мужем и женой. Ева, ты понимаешь, что ты говоришь? Прекрасно понимаю. Я не желаю быть твоей женой, потому что мы якобы должны сохранить семью, и потому что так надо. Ребенок должен... Ничего он не должен, — слабо улыбаюсь я и никто не отнимает твои отцовские права и обязанности, если ты, конечно, хочешь ими воспользоваться. Ты о чем вообще? О том, что ты можешь выйти в новую жизнь без отягчающих обстоятельств и жить, как тебе вздумается. Я не буду требовать от тебя алиментов, участия в воспитании детей. Ты вновь можешь стать свободным мужчиной. «Ты что такое говоришь?» — повышает голос. «Ты за кого меня принимаешь?» «За обычного мужчину, который устал». Я принимаю твою усталость со всем пониманием. «Да ты!» — вскакивает и рычит. «Совсем ополоумило! Ева, не смей ты!» Я не сразу соображаю, что происходит, когда Саша с грохотом переворачивает кухонный стол, лишь немного отодвигаясь вместе со стулом назад. «Я должен быть рядом!» «Рядом!» От его рева вибрируют стекла. «С самого начала быть рядом!» Пинает стул и с рыком оседает на пол. Приваливается спиной к кухонному ящику и прижимает кулаки к колбу и сипит. «Ева! Я же не хотел всего этого!» Горло подкатывает ком тошноты, и я молча встаю, поднимая темный взгляд. «Это ведь мои дети! Они и будут твоими!» Прикрывая рот и вылетаю из кухни. Заныриваю в гостевую уборную и кидаюсь к унитазу. Меня выворачивает наизнанку. Жалобно всхлипываю от болезненного спазма и чувствую руки Саши на моей голове, который аккуратно собирает волосы и мягко держит их. Я хочу отмахнуться от него, но желудок вновь сокращается и исторгает содержимое. Когда я затихаю, отстраняюсь от унитаза. Саша молча выходит и возвращается через минуту со стаканом воды и долькой апельсина. Он, сволочь, такая все помнит. И не раз при первой беременности так спасал от мерзкого привкуса во рту после вспышек токсикоза. Полощу рот водой, подхватываю дольку апельсина и впиваюсь в нее ртом. Саша садится у противоположной стены, весь помятый, опухший и мрачный. Мне больно на него смотреть. Я горячо желаю вернуть самоуверенного мужчину и хочу услышать от него угрозы, потому что тогда бы в ответ разозлилась, взбрыкнула и из гнева получила энергию для борьбы. Но я вижу перед собой усталого человека, который боится будущего. Щеки разъедают слезы выкидываю корку апельсина в унитаз и утыкаюсь лицом в колени. Я не рыдаю и даже не всхлипываю, а молча выпускаю из себя слёзы. Я тоже боюсь, и я тоже не знаю, как теперь жить. Удивительно, но всё куда было бы проще, окажись Саше наглым и бессовестным мерзавцем. Но он не желает играть эту роль. Я так хочу найти себе оправдание, Ева, но я его не нахожу. И чтобы обелить себя, и дать объяснение, почему я так поступил, я буду обвинять тебя. Но ты-то тут ни при чем. Это я оказался слабым и потерял ориентир. Я забыл, что создал семью по любви. «Поэтому ты дом купил прямо за день до получения свидетельства о заключении брака?» Поднимаю взгляд. «Это по большой любви?» «Что?» Саша недоумённо моргает. «Всё-то у тебя продумано было». Изумлённое молчание... Опять моргает и медленно поднимает брови. «Ты думаешь, что я у тебя отберу дом?» А «Разве нет? Он записан на тебя. Очень ты удачно подсуетился. В итоге я останусь ни с чем. А у тебя будет все хорошо». «У меня нет слов, Ева». «А что?» — едко ухмыляюсь я. «Соглашусь. У меня есть возможность в суде затянуть процесс. Однако дом был куплен до заключения брака по другой причине». «По какой же?» «Личные тараканы, Ева. Я должен был привести тебя в свой дом, — Саша хмурится, — в тот дом, который я сам купил, и не в квартиру. Я должен был, если выражаться в метафорах, свить гнездо. И дом я выбирал год, весь год, который мы с тобой встречались. Я тебе не верю. И все эти годы ты, Ева, я был разве скрягой? Я попрекал хоть в чем-то, унижал?» «Я требовал с тебя отчёта, куда ты тратишь деньги с общего счёта? Я ограничивал тебя в финансах? Я тебе угрожал, что ты останешься ни с чем?» «Ты это подразумевал. Ты сам сказал, что ты скользкий и продуманный», — поджимаю губы. «Да ты издеваешься. Ты ещё скажи, что я у тебя твой магазин решу поделить», — цыдит сквозь зубы. Я молчу и медленно выдыхаю. «Так ты всё это устроила, чтобы защититься от меня? А ради чего?» взвизгиваю я чтобы отнять у меня дениса и ограничить меня в родительских правах рявкает саша ты разве не этого хотела я ведь подлый изменщик предал сына это твои слова и отец из меня так себе время и деньги у него украл ева смотрит на меня как разъяренный медведь я понимаю твою обиду однако же я не искал на стороне ничего кроме физической близости ясно как интересно а я себя запустила Я разжирела, чтобы ты потерял к моему телу интерес? Да только я и была инициатором в последний год нашей близости. «Именно», — Саша зыркает на меня. «Весь контроль был у тебя. Прости». «Как выборочно у тебя работает память, дорогая», — шипит Саша. «Ущипнешь тебя тайком, а ты как посмотришь на меня? Поймаешь тебя, пока Денис не в зоне видимости, а тебе вечно что-то другое беспокоит» то собрать рюкзачок в детский садик, то позвонить кому-то, то ты котлеты жаришь. Да оставь ты сраную сковородку, в жопу твои котлеты, мы их можем заказать. Так это я виновата? Я тебя не обвиняю. К тебе было не подступиться. Да я тебя поцеловать не мог нормально, когда я приходил домой. И все переросло чмоки в щечку. А кого так целуют при встрече? Женщину? Нет. «Сестру, маму, бабушку, подругу, кого угодно, но не женщину. Женщину я хочу целовать глубоко, долго и с ответным трепетом. Они с милой Денис увидят. Или переодевайся идем ужинать. Да сдался мне ужин, когда я хочу твоих губ и языка. И на мои предложения нанять помощницу по хозяйству, чтобы она, мать твою, готовила ужины, что ты мне отвечала?» «Я справляюсь». «Да», — повышает голос Саша, «именно так». И когда ты справилась, моя умничка, со всеми заботами и делами, а Дениска спит, ты в темноте ко мне подкатываешься, а я уже сходил в туалет и помог себе сам. Но ты ведь об этом не говорил. Фактически, у нас была регулярная близость, поэтому, знаешь, я посчитал, что претензии будут необоснованными. А то, что она была никакой, это так, мелочи. Саша смеется. И, судя по твоим словам, она тебя тоже не удовлетворяла. «Нет», — честно отвечаю я. «В некоторые моменты я себя заставляла. А будто это было непонятно», — горько усмехается Саша. «И ведь я был неправ, Ева. Нам не к психологу стоило идти, а к сексологу. Я бы не пошла». «И я бы не пошел», — Саша встает. «Мне было проще найти шлюху, которая за деньги будет готова на все, чем поднять с тобой разговор, что близость у нас скатилась на дно». Ведь я тоже не хотел услышать от тебя о твоих фантазиях и о том, что прелюдии и сам процесс со мной для тебя — повинность. А теперь я пойду и посмотрю, как сильно ты помяла машину и оценю ущерб. А знаешь, я куплю тебе спорткар, раз ты в кого-то врезалась. Да не нужен мне спорткар. Я тоже подскакиваю на ноги. Почему? Саша в легком безумии скалится. Ой, а не потому ли, что детское кресло в него не впихнуть? Я отступаю на шаг от Саши. Уел, гад. Я, когда выбирала автомобиль, то в первую очередь смотрела на удобство в плане перевозки ребёнка, безопасности и лёгкости эксплуатации. «А я его тебе куплю», — подходит вплотную. «Он мне не нужен», — цыжу сквозь зубы я. «А мне начхать, нужен или не нужен», — хмыкает. «Пусть стоит в гараже, пылиться, ржавеет». И после развода, Ева, самое оно — сесть в него и покататься в ночи в слезах и ненависти к неверному мужу. Но ты с этим не затягивай, потому что за руль такой тачки будет немного неудобно садиться уже на месяце пятом. Но красиво, да? Красиво, дерзко и бессмысленно. Выходит и хлопает дверью. И опасно. Шепчу я и сажусь на унитаз.